Глава 19. Предчувствия и всякие неожиданности. Встреча гномов, выглядящих в смокингах как кроты из мультфильма «Дюймовочка», прошла спокойно. На обратном пути в гнома-гнома, пошуршав важными бумагами в портфелях, выпив по рюмочке гоблинской настойки вместе с гуглом, расстаравшимся перед земляками особым обедом, Гномы благополучно отбыли в родной мир. Окси же не выходила из своей комнаты до того самого момента, пока не пришло время встречать проходимцев из Гобляндии. Она заняла привычное место на лестнице, ведущей на предел. Ничто в лице блондинки не говорило о постигшем ее вчера разочаровании в рогатом любовнике. Гордый взгляд, уткнутые в бока руки, ноги на ширине плеч. Прямо колосс Родосский. Хмыкнул Макар, глядя на то, как Окси готовится к встрече соровой обой. Несладко принцу сегодня придется. Сам Макар тоже топтался в коридоре. Надежда находилась рядом. Она пришла поддержать друга, ведь никто не знал, какие новости придут с той стороны. Сумеет ли справиться с бесом гоблинский принц? «Опровергнет ли нато лживые слова о смерти матери ловца времени?» Исида с крошкой Пиу подпирали каменные перила у основания лестницы и с тревогой поглядывали на ту стену, где должен появиться портал. «Что? Еще не открылся?» Со стороны кухни торопливо шагал гном. «Странно. Песочные часы давно перевернулись». По толпе пограничников, собравшихся в коридоре в предвкушении скандального зрелища, прошелестел шепот. седа отрицательно качнула головой, после чего закрыла глаза и прижала кончики пальцев к вискам. Спустя минуту дверь, ведущая в тайную комнату, распахнулась, и в портальном коридоре появился сапфир. «Касание миров произошло», — известил он притихших пограничников. Но гоблинская застава почему-то не открывает свой портал. Никто не расходился, пока не стало ясно, что гости с той стороны не пожалуют. В положенное время гобляндия, обозначенная на объемной карте миров зеленой искрой, отсоединилась от Пскопской заставы и медленно поплыла по привычному пути. Пограничники до глубокой ночи гадали, что же произошло в мире гоблинов. Мнения разделились. Кто-то полагал, что принц не справился с условиями Окси и постыдился явить свою физиономию. Гугл выдвинул гипотезу, что бес благополучно изгнан из тела бывшей Макаркиной невесты, и она, оказавшись более сговорчивой, чем Окси, согласилась выйти за ороваябу замуж. Им не до нас. Зуб даю, что сейчас в Габляндии вовсю гремит свадьба. Прозвучали и более нелепые предположения. Бес вырвался на свободу. И в том мире в живых никого не осталось. Крошка, ты же можешь узнать, что случилось. Макар и Надя сели на ступеньке возле опечаленной девочки. Ведь какая-то связь между заставами существует. Я пыталась. В глазах дюймовочки стояли слезы. Но Крохогиня ответил. А Окси получила очередную пощечину. А Равай оба не пожелал валяться у нее в ногах. Именно так она поняла ситуацию с гобляндией. Пролетела еще одна неделя. Все семь дней Окси была тиха и задумчива. Так обычно замирает природа перед яростной грозой. Двойной удар переносился блондинкой тяжело. А успех новоявленных красавиц усугублял ее состояние. Пограничники, завидев мрачную Окси, моментально прекращали разговоры, обрывали смех, а глаза опускали в пол. Каждый подспудно ожидал взрыва бывшей первой красавицы и не хотел стать детонатором. Если вокруг Окси образовался вакуум, то в кафе царило оживление. Многим хотелось посмотреть на помощниц повара, превратившихся из гадких утят в прекрасных лебедей. Похорошевшие Петра и Мурила вызывали интерес не только у мужской части пограничников, но и у гостей заставы. Первым кандидатом на руку Мурилы неожиданно оказался гном, правящей семьи гнома-гнома. Альфреда, находясь в приподнятом настроении после посещения аукциона «Сотбис», застыл, увидев прекрасноокую брюнетку. Восхищённого поклонника совсем не смутило, что девушка в два раза выше его. «Я привык вкладывать средства в произведения искусства и ювелирные изделия. Будь бриллиантом моей коллекции!» Лобызания, ручки и стойка на колени свершились с достоинством. Правда, невесте пришлось согнуться в три погибели. Отказ принц кровей гнома-гнома принял спокойно. «Но ты все же подумай, дорогая. Я появлюсь на заставе ровно через три месяца». Потом прибыли вервульфы, которые, узрев на кухне новеньких, забыли про ответственный футбольный матч. Оборотни гнали в дверь, они лезли в раздаточное окно. Гугл устал махать половником, отбиваясь от назойливых ухажеров. Суета вокруг первых красавиц не могла не задеть знойную блондинку. Ее прищуренный взгляд сверлил спины подругам, которые, к слову сказать, вели себя с мужчинами, как прежде, приветливо и скромно. Нет ничего лучшего, чем любить и быть любимыми. Поэтому помощницы повара горели в ожидании чуда, когда их сердца дрогнут в ответ на учащенное сердцебиение избранников. Настал черед Петра и Мурилы дожидаться принцев на белых скакунах. Окси поумерила свой пыл, но вовсе не потому, что скисла. Как раз не в ее характере сдаваться без боя. А она однозначно готовилась к битве. Образно выражаясь, пока Петра и Мурила примеряли шпильки, на которых им прежде не доводилось ходить, Окси стояла в позиции низкого старта в беговых кроссовках. В ее глазах светилась решимость грудью прорвать финишную ленточку если на горизонте вдруг появится долгожданный принц. «Мне пройти не занимать!» С достоинством отвечала она гному, который мстительно напоминал ей, что теперь ее шансы выгодно выйти замуж минимальны. «Я в любом забеге локтями растолкаю этих пучеглазых овечек». Макар, наблюдая игры невест, не мог не заметить, что Надежда начала грустить. Как всякий влюбленный мужчина, Он пытался понять причину ее тоски. Его тошнило при мысли, что Надя скучает по ректору Дагару, визит которого неумолимо приближался. Осталась лишь неделя до прикосновения с миром вампиров, с которыми эльф, скорее всего, пожалует на заставу. Сколько раз Макар находился рядом с Надей и слышал, как она вздыхает. Ему бы прямо спросить, что ее гложет. Но страшил ответ после которого не останется никакой надежды на благоприятный исход его тайного противостояния всемогущему сопернику. И Макар, не замечая того, вздыхал следом за девушкой. Вот и сейчас, стоя в портальном коридоре в ожидании очередного соприкосновения с гобляндией, Макар незаметно разглядывал задумавшуюся надежду, отмечая тени под глазами, и осунувшееся лицо, и легкое дрожание пальцев, когда она заправляла за ухо непослушную прядь. «Вы чего по очереди вздыхаете?» – неожиданно раздался тоненький голосок крошки Пиу. «Вот ведь глазастая какая!» Макар задержал готовящийся вырваться вздох. Пока он лихорадочно подыскивал ответ, дюймовочка переводила серьезный взгляд с него на надежду и явно не собиралась уходить, Громко хмыкнул сидящий на корточках у стены гугл, что заставило студента густо покраснеть. Его поймали с поличным. Макар готов был провалиться сквозь землю. Это неконтролируемая краска, видимая всеми доказательства его чувств к надежде. «Я боюсь, что очень скоро останусь совсем одна», между тем ответила Надя. Макар чуть не воскликнул. «А я...» Но взгляд в сторону скалящегося во весь рот гнома остановил его. «Почему это?» — искренне удивилась Пио. «Разве вокруг тебя мало друзей? Петра, Мурила, я, Гугл и Макар», — добавила девочка, с интересом взглянув на загоревшиеся уши студента. «Разве ты не видишь, что он все время околачивается рядом?» «Да, Макар хороший друг», — Надя благодарно посмотрела на него. «Друг. Всего лишь друг». Это слово стеклом резануло по-живому. Вот и не осталось никакой надежды. «Если ты думаешь, что окажешься одна среди этих гадюк в эльфийском княжестве, то напрасно волнуешься. Тебя защитит ректор Дагар. Он не допустит повторного покушения. Уж кто-кто...» А брат верховного правителя всегда сумеет оградить тебя от завистливых студенток. Черт, он еще и брат верховного правителя. Совсем упал духом, Макар. Но ты сможешь навещать нас, продолжала успокаивать крошка Пиу. Например, на Новый год мы его замечательно отмечаем. На заставе собирается множество елопухцев, в чьих традициях нет ничего подобного. Ёлка, бенгальские огни, хлопушки, шампанское и всё такое. Ты бы видела, какой картёж из Дедов Морозов, Санта-Клаусов, Пер ноэлей пролетает на санях через наш гараж. — Да, конечно, — вяло ответила Надя. — Но я чувствую, что больше никогда не увижусь с вами. Пусть наших красоток Петру и Мурилу... Со временем заберут в иные миры самые настоящие принцы. Но мы-то... мы-то останемся», — старалась переубедить крошка. Надя заплакала и махнула рукой, чтобы Пиу не задавал ей вопросы. «Что с тобой?» — прошептал Макар, когда они остались одни. Крошку окликнули, и пограничники подтянулись к той части коридора, где обычно открывался портал в Габляндию. — Не знаю, но меня грызет смертельная тоска. Будь я предсказательницей, назвала бы это предчувствием катастрофы. — Что-то должно произойти? — Говорю же, не знаю. Желая погасить всхлип, едва выговорила Надя. Стесняя своих слез, она закрыла лицо ладонями. Немного успокоившись, Она пояснила. «Каждая жилка во мне кричит, что надвигается что-то нехорошее. С каждым днем оно все ближе и ближе». «Через неделю здесь будет ректор Дагар и заберет тебя с собой. Тебе не о чем беспокоиться. Он тебя защитит», — так сказала крошка Пиу. «И я ей верю». «Откуда ты знаешь, что он будет через неделю?» Надя убрала ладони с лица. Всматриваясь в него, Макар искал признаки радости и облегчения, но видел лишь смятение. Обнять бы ее и утешить. Знаю, можно не ждать полгода, а прыгать от заставы к заставе. Через неделю в соприкосновение придет мир вампиров. Да, он упустил время. Не был настойчив, откровенен. Взять бы ее в охапку и унести туда где нет посторонних глаз, и целовать, целовать. Но она любит другого. Вон как встревожилась, понимая, что ректор рискует собой, пробираясь к ней через миры. Не бойся, с лордом ничего не случится. Немного помолчав, Макар добавил, и я уверен, что все твои страхи напрямую связаны со скорой разлукой с подругами. «Может быть», — вздохнув, ответила Надя. «Макар, мне неловко тебя просить об этом. Тем более я не знаю, какие вести принесет оровая ба, Но не мог бы ты отвезти меня к единорогу? Не спрашивай, зачем мне нужно его увидеть? Я все объясню позже». «Хорошо», — согласился студент. «Пусть она потрогает рог. В конце концов, дату визита Дагара никто так и не подтвердил. Вдруг все они ошибаются?» и эльф не станет прыгать по мирам, чтобы быстрее добраться до своей любовницы. Макар специально называл Надю любовницей ректора, чтобы не было так больно, когда тот придет за своей женщиной, и лишь где-то в самом дальнем уголке сердца теплилась надежда, что эльф вообще не появится на заставе ни через неделю, ни через полгода. Занятые разговором, Макар и Надежда не замечали суеты, что творилось вокруг них. А случилось невероятное. Портал в Гобляндию опять не открылся. Окси уже не стояла на вершине лестницы, уперев руки в бока. Она сидела на ступеньках и грызла ногти. Ее взгляд был устремлен в пустоту. «Макар, тебя зовет Исида». Крошка Пио подергала его за рукав. «А Надя...» Но малышка уже не слышала, пробиваясь через толпу к тайной комнате. «Иди, я подожду», — Надежда грустно улыбнулась. Вся верхушка заставы собралась за круглым столом. Как только Макар занял свободное кресло, крошка Пио прокашлялась и заговорила таким голосом, словно извещала о смерти коммунистического вождя. «Сегодня...» В шесть утра по Елопухскому среднему времени в наследного принца Гоблянди Оровая бу вселился бес. Как? Что же теперь будет? Кому достанется корона, если наследник погибнет? Мятежному Шербеябе надо предупредить заставу. Нам еще бомбометателей не хватало. Тихо! И седо стукнула ладонью по столу. Гугл, Хочубе и баюрн сжались в спинке кресел. В одном из зеркал, обрамляющих левую сторону командного пункта, появился Сторка Геворг. Он шагнул в комнату, поправляя обшлага идеально сидящего костюма. Его волосы были заплетены в косу, впрочем, как и у находящегося здесь же сапфера. От Макара не скрылся очевидный признак того, что эльфы готовились к заварушке. Вот чего они ждали от соприкосновения с Габляндией. В переданной нам мысли грамме Крохаги утверждает, что принц вселил в себя беса намеренно. Произнес Геворг, присаживаясь на подлокотник кресла, в котором расположилась Исида. Женщина посмотрела на эльфа неодобрительно, но он лишь ответил слабой улыбкой и продолжил. Две недели ученые Габляндии бились над тем, чтобы избавить невесту-ловца-времени от мерзкой твари. Но эксперименты не увенчались успехом. «Макар, прими мои соболезнования. Ната погибла». Все как один встали и прижали правый кулак к сердцу. Оглушенный известием, Макар остался сидеть. Тело на тебе состерзал настолько сильно, что воскресить ее не удалось. Да, Макар, ты не ослышался. В Гобляндии умеют воскрешать. На это и надеялся принц, обещая справиться со сложной задачей. После неудачи с попаданкой, оровая Ба принял обдуманное решение и пошел на риск. «Гоблины не такие хрупкие, как Пскобские, поэтому у него есть шанс вернуться к жизни после изгнания беса. Теперь король Гоблянди бросит все силы, чтобы излечить наследника». «Ай да, ба!» — хлопнул в ладоши восторженный гном. «Чую, гоблины найдут способ изгнания бесов». «Ещё бы!» — поддакнул Баюрн. На карту поставлено королевство, нынешний правитель Стар, и пережил уже семь воскрешений. Его жизнь на исходе. Боюсь, Шарбея Баспользуется болезнью наследника. Голотея поправила волосы, глядя в маленькое зеркало. Надо предупредить заставу. Возможно, нам придется принимать беженцев. «Как прокормить столько ртов?» Гугл перестал ликовать. «Они принесут с собой гоблинскую магию. Она весьма в цене. Справимся!» Решительно заявил Ходж. «Вспомните, как после переворота во владениях тьмы у нас жили вампиры». «Точно, точно!» хохотнул кот. «Тогда на пскобской стороне...» Резко выросли продажи книг о вампирах. Беллы весьма сильно полюбили Эдвардов. «Еще бы тиражам не вырасти», — пропищала крошка Пио. Кровопийцы расстарались. Они только на пскопской стороне и паслись. И Сида даже не разрешила им нашу кровушку пить. «А я о чем?» Гугл поднялся во весь рост. «Но лучше бы он сидел» так как стал ненамного выше. Вампиры на стороне питались, а гоблины будут в нашем кафе столоваться. Мозгов не напасешься. Давайте верить, что оровая ба справится. Исида, поднимаясь, намеренно столкнула Торка с подлокотника. Тот будто бы случайно обнял ее за талию. Но холодный взгляд блондинки заставил мужчину убрать руки. Собравшиеся в тайной комнате шутили, флиртовали, возмущались и совершенно забыли о Макаре. Тот так и остался сидеть в кресле и не спускал глаз с объемной карты миров, где зеленая точка гоблинской заставы медленно отплывала от Пскобской. Вместе с ней от Макара навсегда уходила несчастная Ната, чье истерзанное тело похоронили где-то в Гобляндии.